Глава двадцать четвертая. «Поцелуй жесткий, сердитый, почти властный. Подозреваю, что это единственный тип поцелуев, который может нам подойти. Только после этой мысли меня ошарашивает другая. Морц целует меня. Его губы прижаты к моим, он лихорадочно прижимает меня к себе». Я невольно хватаюсь за него заледеневшими руками, пытаясь удержать равновесие. Он целует меня. И я не нахожу сил оттолкнуть его и снова выкрикнув «Пожалуйста, заставить прекратить это». Я не хочу, чтобы это прекращалось. Проходят первые секунды, и я понимаю, что Мор ничего не знает о поцелуях. он взялся за дело со всем пылом ненависти но все же, а рот застыл в суровой неподвижности. Мне приходится вести, скользнув губами по его губам. он повторяет мои движения, продолжая кипеть от гнева, так что получается грубо почти до синяков. я будто снова тону его прикосновение его вкус тянут меня на глубину. Все жестко и грубо. Моя ледяная кожа, соднящая горло, дикие прикосновения его губ к моим. Капли соленой воды на наших лицах, вкус моря перемешанный с поцелуем. Не знаю, сколько мы простояли вот так, вцепившись друг в друга, пока я не начинаю ясно чувствовать, что насквозь промокло и промерзло до костей. что меня только что вырвало, хотя, честно говоря, он, кажется, и не заметил, и что вот именно я целуюсь с Мором. Несмотря на все эти обстоятельства, мне приходится напрячь всю волю, чтобы оторваться от него. Пошатнувшись, я делаю вид, что в этом виноват неровный песок, а не дрожащие колени. Мор тяжело дышит. Его грудь поднимается и опадает, как после длинного забега. Не отрывая глаз от моего рта, он шагает вперед. Хочет продолжить с того места, где мы остановились. В последнюю секунду он, явно опомнившись, останавливается. Мрачно хмурит брови, ледяные глаза смотрят пронзительно. «Больше не пытайся убить себя!» «Я и не пыталась». «Не спорь, Сара!» — рычит он и продолжает уже тише. «Я не позволю тебе умереть». Объяснять и оправдываться бесполезно. Когда Мор подумал, что я хотела отравить его спиртным, он даже не пытался осмыслить тот очевидный факт, что тем же пойлом я отравила и себя. «Ладно», — мой голос дрожит. «Такого больше не повторится». Он кивает, а взгляд возвращается к моим губам. «Хорошо». «Хорошо». Вторая попытка выбраться с острова оказывается успешнее первой. Сначала, конечно, мы вернулись в дом, я согрелась в горячей ванне, переоделась в сухое, на этом настоял мор. То, что всадник заботится о моем самочувствии, оказывается для меня особенно неприятным открытием. То есть, с того самого момента, как попала в плен, я знала, что нужна ему живой, но тут другое. Я не уверена, что мне это нравится. кончиками пальцев трогаю губы. Их до сих пор покалывает от воспоминания о его прижимающихся губах. Хотя мы еще не поговорили о том, что случилось, оно все равно присутствует между нами, мнется и медлит, как непрошенный гость. Покинув дом на пляже, мы снова пускаемся в путь по воде. Мор нарочито крепко держит меня. обхватив за талию. Это смешно и нелепо. Если бы я даже захотела еще раз убить себя, то, наверное, выбрала бы какой-то другой способ, понадежнее. Очень ветрено, и холод умудряется пробраться под множество слоев теплой одежды. Положение ухудшается еще и тем, что на мне больше нет бинтов, Раны на спине зажили настолько, что можно их не перевязывать. До этого я не догадывалась, что Марля хорошо согревает. Я вздрагиваю, и это движение побуждает Мора крепче прижать меня к себе. «Ты скажешь мне, если будет слишком холодно», — командует он, согревая мне ухо дыханием. Кивнув, я поднимаю большие пальцы. Конечно Не собираюсь спорить с ним по этому поводу. Направляясь на юг, мы держимся на расстоянии от суши, чтобы избежать встреч с людьми, но достаточно близко, чтобы видеть детали береговой линии слева от нас. Время от времени в море появляется парусник или грибная лодка, но и они от нас далеко. Ближе к вечеру, Тучи расходятся, и появляется солнце. Оно ласково согревает мне голову, отражается от воды, и скоро у меня начинает пылать лицо. Не удивлюсь, если к вечеру стану красной, как рак. Но меня беспокоит не только это. Я неловко ерзаю. «Эй, мор!» — решаюсь я, наконец. «Мне нужен сортир!» Рука сжимается. — Смертная, ты говоришь непонятно. — Туалет, — уточняя я с издевкой в голосе. — Ясно. Тот факт, что я над ним насмехаюсь, он полностью игнорирует. Тронув поводья, мор поворачивает коня к суше. Еще двадцать минут спустя ряд воды под копытами Джули сменяется твердой почвой. Я с облегчением вздыхаю при виде земли. Вокруг, насколько хватает глаз, тянутся хвойные заросли. Не знаю, где мы, но человечьим духом здесь не пахнет. И я как раз успеваю смириться с тем, что придется мне писать в лесу, как мы выезжаем на мощеную дорогу. А она вскоре выводит нас к небольшому строению, судя по всему, сторожке. Женщине у дома хватает одного взгляда на нас, чтобы так переполошиться, что она едва не падает, пытаясь оседлать велосипед. Я торопливо прошу разрешения воспользоваться туалетом за домиком и иду туда. Вернувшись, обнаруживаю, что Мор привязывает к седлу одеяло и что-то похожее на колышки для палатки. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я, глядя на коня. Сейчас он похож не на мистическое создание, несущее на себе мора садника апокалипсиса, а на обычную вьючную лошадку. Собираю вещи. Я оглядываюсь на сторожку. Там должно быть полно всякой всячины для выживания: от бутылок с питьевой водой и набора для разжигания костра до пищевых концентратов. и крема от солнечных ожогов. Ладно. А зачем? На случай, если мы не найдем крова, отвечает он, подтягивая подпругу. Раньше такой проблемы у нас не было, но до сегодняшнего дня мы двигались вдоль шоссе, а сейчас явно отклонились от маршрута. Взглянув на горизонт, вижу как на солнце наползают тяжелые тучи не лучшее время для ночевки в палатке мор направляется к кордону а точнее к магазину кроме прочего в нем есть и отдел для охотников отдельная витрина заполнена ружьями и боеприпасами всадник идет прямо к ней спокойно берет винтовку осматривает одна рука сжимает ствол Другая основание деревянного приклада. При виде оружия в его руках я каменею. Не знаю, что именно я чувствую, но кажется не страх. Мору не нужно оружие, чтобы убивать. Он сам по себе смерть. Возможно, меня просто поразило то, как отстраненно он рассматривает винтовку, как непроницаемо его лицо. Он сильнее сжимает винтовку, напрягает мышцы и раздается скрежет металла, потому что мор сгибает ствол, сложив его почти пополам. Я смотрю на это в полной прострации. Мозгу требуется на удивление много времени, чтобы вспомнить. Это всадник, и он достаточно силен, чтобы гнуть металл. Небрежно отбросив винтовку, он тянется за следующий. Мор останавливается, только расправившись со всеми стволами, выставленными здесь на продажу. Черт! Он умудрился найти даже последний, припрятанный под прилавком, и его разломал тоже. Хозяин готов наложить в штаны, глядя, как некто сложил каждое ружье пополам. Закончив, Мор все так же невозмутимо покидает магазин. «Ты готова выезжать?» — спрашивает он. Я бросаю последний взгляд на груду грозного оружия, превращенного в мусор. «Эм, конечно». Мы отъезжаем от кордона. Джули долго петляет по частому прибрежному лесу, и только тогда Мор снова заговаривает. С моим прибытием на землю многие вещи вышли из строя. Мне жаль, что среди них не оказалось оружия. От этих слов мои брови лезут на лоб. Удивительно. Что именно тебя удивило в моих словах? Я, насколько могу, поворачиваю к нему голову. «Разве ты не хочешь, чтобы люди поубивали друг друга?» Долго я жду ответа, а он все молчит. хм фыркает он в конце концов. «И я должен поразмыслить над этим». И, видимо, принимается размышлять, потому что следующий отрезок пути мы молчим. Небо делается зловеще лиловым, тени очень длинными, а нам... все еще не подворачивается никакого жилища. Всадник направляет Джулии в сторону от дороги на относительно ровный участок, поросшим мхом «Здесь мы устроим ночлег», — объявляет Мор, останавливая коня. «В следующий час мы занимаемся устройством лагеря. Разводим худосочный костерок, который только светит, но не очень греет, потому что дерево на растопку влажное. Кроме дыма и шипения, мало на что годное. А жаль, потому что как только огонь все же немного разгорается, с неба падают первые капли дождя. Мы беремся за палатку, и сразу становится ясно, что она видала виды. Материал — водонепроницаемая синтетика, давно снятая с производства, ветхая, выцветшие, алюминиевые шесты, погнуты и исцарапаны. И все же я почти уверена, что на кордоне это была одна из самых ценных вещей. Жаль, что мы не сможем ее вернуть, а скорее всего выбросим в ближайшем городе. Сборка закончена, и я смотрю на палатку с горестным недоумением. Эта штука не только старая, Она еще и маленькая. А значит, нам с Мором придется ютиться в ней, прижавшись. Сердце при этой мысли совершает неописуемый кульбит. «Ты специально это сделал», — обвиняю я. «Сделал что?» Всадник поднимается на ноги, с другой стороны палатки и отряхивает руки. выбрал такую маленькую палатку он подходит ко мне и окидывает палатку оценивающим взглядом мускулистые руки сложены на груди латы и оружие сбились на сторону так что видна шелковистая черная рубашка плотно облегающая широкие плечи и грудь могла бы быть и побольше соглашается мор и идет прочь по дороге снимая с себя доспехи. «В смысле?» «Я кусаю нижнюю губу. К этому времени дождь усиливается, и ясно, что он зарядил надолго. Спать в такую ночь снаружи я точно не смогу. Кроме прочего, для этого просто недостаточно одеял. То есть действительно придется прижиматься к мору. Эта мысль меня нервирует. Особенно, когда я вспоминаю наш вчерашний поцелуй. Я украдкой кошусь на всадника, который присел на корточки у чадящего костерка. Почему он так спокоен? Его это не волнует? Почувствовав на себе мой взгляд, а я смотрю уже не таясь, он оглядывается. Выпрямившись, замечает выражение моего лица. «Что случилось?» «Сара!» «Сара?» В том, как он произносит мое имя, слышится мольба. «Ничего», — говорю я, растирая руки. Меня знобит, несмотря на теплую одежду. Заметив это, всадник морщит лоб. «Это не ничего!» Мор встает и оглядывается. от тебя напугало?» «Не буду я говорить с ним на эту тему. Не буду». Я отбрасываю волосы с лица. «Просто... что-то послышалось!» Мор хмурится. «Любой, кто попытается к нам приблизиться, обречен. Ты в безопасности, Сара!» «Нет, я как раз в опасности. И исходит она не от него. От моего собственного сердца.